Марта на цыпочках пересекла гостиную и, улыбнувшись музыкантом, торжественно взмахнула рукой. Музыканты тихо заиграли. В одной из дверей показалась встревоженная физиономия бургомистра. С верхней галереи смотрел вниз озадаченный Томас. Марта успокоила их взглядом. Приблизилась к кабинету Мюнхаузена и осторожно заглянула в дверь. Возле пылающего камина барон Менхаузен сжигал свои рукописи, рисунки, замысловатые схемы. Потом в его руках появилась книга. Он перевел взгляд на приоткрытую дверь. Бургомистр, Марта и Томас стояли на пороге и смотрели на него с напряженным вниманием. Бургомистр сделал успокаивающий жест и прошептал: "Но помните, что в тайне вы можете верить". "В тайне?" "Я не умею в тайне", вздохнул барон. "Я могу только открыто". Он начал листать книгу. «Ну-ну, мой друг!» — бургомистр сделал шаг вперед, с трудом подыскивая нужные слова. «Во всем есть хорошая сторона. Во всяком случае город перестанет смеяться над вами». «Да...» Мюнхгаузен отступал в темный угол кабинета, словно готовясь к прыжку. «Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить». Он ринулся прочь, мимо растерянных друзей, удивленных музыкантов. Марта первая бросилась следом. Карл, не надо, я умоляю! Замелькали предметы, захлопали двери. Марта, бургомистр Томас заглядывали во все углы, смотрели в окна, пока не раздался выстрел. Они замерли на месте, не понимая, где именно это случилось. Наступило. Продолжительная пауза. Томас перевел взгляд на музыкантов, тихо прошептал: "Я не понял. Это который час?" Музыканты поспешно схватили инструменты и весело смеясь, заиграли стремительную и отчаянную тему барона Мюнхгаузена. По лицам улыбающихся музыкантов поплыли Финальные титры. Конец первой части.